Тайна под покровом. До прибытия в Дискорд. Когда они все собрались в тесном кабинете декана, Изабель потёрла ладони. Она лишь надеялась, что никто не заметит, как сильно она нервничала. «Каждый из нас получит свой куш», пообещал барон, наполняя бокал искристой энергией, собранной с тайного факультета. Изабель знала о библиотеках-колодцах, местах, где барон держал студентов, пока те отдавали свою энергию, зачитывая додыр учебники и древние летописи. А позже он заставлял подручных фей и эльфов собирать эту силу в бочке, которые хранились в туннелях под его кабинетом. Он передал бокал Солу, который мгновенно опустошил его. «Божественный нектар! Огонь знаний никогда не угаснет, если нам удастся наша задумка. Я нашёл для нас пустого. Изабель, тебе просто нужно его соблазнить». А дальше дело за Солом. «Вы двое справитесь?» «Что я получу?» — спросил бог солнца, одарив Изабель улыбкой, на что она ответила ехидным оскалом. Она терпеть не могла этого лицемера и перебежчика. Сол имел дурную репутацию, и Изабель даже не сомневалась, что ей придётся присматривать ещё и за ним. Как и не сомневалась, что он будет следить за ней. «Завтра я открою вам двери в Дискорд». «Изабель, ты увидишь пустого, как только переступишь порог. Ты всё поймёшь. Он станет идеальным щитом, который отразит нападение квадры». Таинственная квадра, о которой он столько говорил, но не посвящал её в подробности. Четвёрка бывших выпускников, которые набрались дерзости атаковать не только факультет, но и само королевство. Но, конечно же, она не могла рассказать барону о своих истинных целях. Он обещал защиту её родителям, когда случится самое страшное. Но Изабель всегда хотела немного счастья и для себя. В Скарлетт-Холле ей было так одиноко, не с кем разделить эти бесконечные сумерки. Когда двери были открыты, и Изабель окутала пряная прохлада осени, что туманом висела над Дискордом, она увидела его. Высокого красавчика с обаятельной улыбкой. Макса. Она заметила его за мгновение до того, как он повернулся и посмотрел в её сторону. Изабель отвела взгляд, притворившись, что ничего не видит. Что-то внутри неё вздрогнуло, потянулось к нему. На встрече факультетов Изабель пыталась выровнять бешеный стук сердца. Даже когда её заметил Гектор и от злости устроил спектакль, она не переставала следить за Максом. Подмечать малейшие изменения на его лице или в движениях Она поняла, что соблазнить его будет слишком приятно ей самой. Мимо неё прошёл Сол и шепнул на ухо. «Твой пустой такой уволень!» Он чуть кивнул в сторону ребят со скандинавского. Один из них показывал другому накачанные бицепсы, а в его руке был зажат церемониальный молот. «Но как же так?» Изабель посмотрела на уходившего парня с римского факультета. Застыла в сомнениях. «Что ей делать? Следовать миссии или послушать сердце?» «Надеюсь, его не соблазнит кто-то другой, пока ты тут стоишь», — подметил Сул. «Я организую спектакль. Он тоже там будет, и ты сможешь его охмурить. Его зовут Свен». Изабель поморщила нос. «Максимилиан», — пронеслось в её голове. «Его зовут Максимилиан».